Нос Адам, как это говорится, давайте выкладывайте, что Реклесс удалось разузнать. Он со мной не очень-то делится. Могу вам сказать, что прибыло продолжение рукописи. Стиль уже получше. Описывается труп без рук на дне лодки и отпечатано на этот раз самим сатаном. Давлеш не видел смысла скрывать новость от Брайса. Сильвия Кэч, разумеется, молчать не станет. Когда отправлен Вчера в первой половине дня из Ицвеча Брайс застанал. Ну вот. Это вот только не хватало. Что будешь делать, если как раз был выписычи в это время? Если часто туда ездишь за покупками, вы понимаете, и никому засвидетельствовать. Я думаю, не только ваши действия никому засвидетельствовать. У тешал его далглиш. Мистер Кропторк, например, тоже куда-то выезжал, и в этом Да я и сам передходил через Ипсвич. И даже женщина из настоятельских палат куда-то в ту сторону ездила на таратайке. Я видел, как она возвращалась. Это Алиса Перрисон, домоправительница Синтлера. Она, я думаю, ездила только до Саутбилда, в булочную. Вечером в четверг разве у магазинов не короткий день? Милый Адам, ну какая разница? Значит, ездила просто так, покататься. Не будет же она гонять лошадь до самого Ипсуича, чтобы опустить в ящик какую-то подозрительную бумагу. На Сеттена она, конечно, ненавидела. Это да. Она вела хозяйство в Сеттенхаусе, пока была жива его жена. Потом, когда Дороти покончила с собой, поступила к Синглеру, и с тех пор так и живёт у него. Удивительная получилась история. Алиса оставалась с Сеттеном вплоть до предварительного разбирательства, а когда вынесли вердикт, Ни слова не говоря, собрала вещи и пришла к настоятельским палатам и спросила у Синглера: "Не будет ли у него для неё работы?" Ну, а Синглер как раз достиг той стадии, когда жажда самостоятельности уже не распространяется на мытье посуды, и взял её к себе. Насколько мне известно, ни он, ни она в этом не раскаивались. "Расскажите мне про Дороти Сеттон", попросил Дагллиш. "О, она была прелестна, Адам." У меня где-то лежит фотография, надо будет вам показать. Психопатка, конечно, страшная, но безумно хороша. На медицинском жаргоне её болезнь называется маниакально-депрессивный психоз. Тоже то, что веселилась до упаду, и вот это уже сплошной мрак, прямо чувствуешь, как тебя заражает унынием. Мне это было, разумеется, совершенно непоказанно. Я и со своими-то психозами не знаю, как сладить, не до чужих. С этим, я думаю, намучился с ней страшным. Пожалуй, даже посочувствующему, если бы не бедняжка Арабелла. А как она погибла, спросил Далклиш. О, это кошмар, ужас. Сетен повесил её на крюке для охороков, который торчит из потолочной балки у меня в кухне. Никогда не забуду это висящее тельце, вытянутое как убитый кролик. Она была ещё тёплая, когда мы перерезали верёвку. Пойдёмте, я вам покажу. И поволок её в кухню. Только на полпути Долглиш сообразил, что речь идёт о кошке. Он чуть не расхохотался, но овладел собой и последовал, забравшись он добровольно. Тот весь трясся от ярости, с неожиданной силой сжимая локоть Долглиша, и свирепо замахиваясь на потолочный крюк, словно тот разделял ужасную вину с Этеном. Теперь, когда он так горячо переживал за новогибель Арабеллы, выпрашивать его об обстоятельствах смерти Бёрти Сетен было, по-видимому, бесполезно. Дагглш сочувствовал Брайсу. Он и сам любил кошек, хотя и не так громогласно. Если человек действительно из мести и злобы убил сиамской красавицу, его как-то не жаль. А главное, у такого человека наверняка имелось много врагов. Дагглш поинтересовался, кто обнаружил Арабеллу. Сильвия Кэтч. Она пришла поработать под мою диктовку, а я ехал из Лондона и задержался. Приехал на 5 минут позже неё. Она успела вызвать по телефону Сели Каукроб, чтобы та срезала арабеллу, самой ей было не достать. Естественно, они обе встретили меня страшно расстроенные. Сильвию даже затошнило. Нам пришлось подкатить её кресло к кухонной раковине, и я вырвала прямо на мою немытую посуду. Ну не будет распространяться о моих переживаний. Хотя я думал, вам известно всё в подробностях. Я же просил не с долгиш написать вам. Может быть, Вычмогли бы приехать и доказать, что это дело рук Сеттена. В ответной полиции невозможно было добиться проколу. Подумайте, какой бы поднялся шум и крик, если бы это был человек, например, Сеттен. Просто смешно. Я совсем не так сентиментален, чтобы считать, будто люди важнее, чем другие формы жизни. И вообще нас слишком много. Перед как то из нас умеет радоваться жизни и радовать других. К тому же мы безобразны. Да, мы уроды. Вы знали Арабеллу, Адам? Ведь это такая красота. Смотришь, душа радуется. Жизнь наполняется смыслом. Долг выупретили подобные словеса, но он высказался с надлежащей похвалой о кошке Арабелле, которая действительно была красавицей, и сама это прекрасно сознавала. Его тётя Джейн писала ему в своё время об этом происшествии, естественно, не упомянув о просьбе Джастина Брайса, чтобы он приехал и занялся расследованием. О том, что никаких улик против Сейтена не было, он сейчас брался напоминать не стал. Было много злобы, вражды и подозрений, но минимум разумного анализа. Впрочем, возвращаться к расследованию этой истории сейчас он был совершенно не склонен. Вымыв Брайса из кухни обратно в комнату, он снова задал ему вопрос: "Как умерла Дороти Сейтен?"